«Только это я и хотел тебе сказать, а ты постарайся запомнить». И вот Аксель мог бы привести с пристани машины. О, они были такие раззолочённые цветистые, словно вывески. Он мог бы привести их сегодня, любоваться ими, поучиться, как ими действовать. А теперь им приходится стоять. Обидно откладывать необходимую работу и бегать по телеграфной линии. Но ведь вот деньги...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 «Уж какие есть, а только Исаак из Селанра может купить ваш участок в любой день», — обиженно сказал Аксель. «Не думаю», — сказал аренсон «Мне всё равно, что вы думаете», — отвечал Аксель и повернулся уходить. аренсон крикнул ему вслед. «Подожди немножко. По-твоему, Исаак мог бы избавить меня от великого, так что ли?» «Да», — отвечал Аксель. «И от пяти таких великих, если говорить о средствах и деньгах». «Идя на рудник...»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 Неужели теперь ему самому предстоит вернуться в этот мир? Мать его настаивала на покупке, Сивер тоже, они уговаривали лесиуса и однажды все втроём поехали в Великое осмотреть поместье. Но, очутившись перед перспективой лишиться участка, Аронсон вдруг стал точно другим человеком. Ему нет надобности продавать. Если он уедет, участок может оставаться и без него. Это... «Бум — константный участок, роскошный участок, он всегда успеет его продать». «Вы не дадите столько, сколько я за него хочу», — сказал аронсон Обошли комнаты, побывали на скотном дворе, в складе, осмотрели жалкие остатки товаров, несколько губных гармоник, часовые цепочки, коробочки с розовой бумагой, висячие лампы со стеклянными подвесками, все вещи нехоткие среди хуторян. И в заключение — немножко бумазеи и несколько ящиков гвоздей».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 Элесиус предложил Ааронсону слишком дешёвую цену и страшно оскорбил его. «Я считаю недостойным слушать тебя», — сказал Ааронсон, переходя на «ты». «Этакий городской щелкопёр! Вздумал учить торговца Ааронсона, какие должны быть товары!» «Насколько мне известно, я не пил с вами на «ты», — проговорил Элесиус, не менее оскорблённый. «Того и гляди, между ними вспыхнет вражда не на живот, а на смерть». Но почему Ааронсон с первой же минуты оказался так несговорчив и не захотел продавать?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 высоким заработкам, к расточительности. Привыкли к большим деньгам, сделались людьми. А теперь деньги опять исчезли, ушли, словно стая сельди в море. Господь помил, опять нужда, что делать? Не подлежало никакому сомнению, что бывший ленцман хотел отомстить селу за то, что оно помогло Ампману сместить его. И не подлежало также сомнению, что село не сумело оценить этого человека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 Побесновавшись некоторое время и совсем растерявшись, Аренсон в один прекрасный день отправился прямо в Селанро и заключил сделку. Вот что сделал Аронсон. Элесиус поставил на своем. Участок с постройками, скотом и товарами достался ему за 1500 крон. Правда, при сдаче оказалось, что жена Аренсона припрятала большую часть ситцев, но на такие пустяки люди, подобные Элесиусу, не обращают внимания.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 Кроме этого, ему льстило, что он мог взять доверенного Андерсена, составлявшего в некотором роде придачу к лавке. Аронсен, до открытия новой торговли не нуждался в своём доверенном. Элесиуса очень приятно пощекотало, когда Андерсон пришёл и попросил не увольнять его. Первый раз Элесиус почувствовал себя начальником и хозяином. «Можешь оставаться?» — сказал он. «Мне понадобится доверенный здесь» на месте на то время, когда я буду уезжать по делам и завязывать сношения в Тронгеме и Бергане, сказал он. И Андерсон был неплохим доверенным. Это он доказал сейчас же. Он много работал и следил за всем, когда хозяин Лесиус находился в отсутствии. Только в начале своего пребывания здесь доверенный Андерсон разыгрывал из себя важную персону. В этом был виноват его хозяин Аренсон.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 Андерсон каким-то образом раздобыл золотой и двадцать крон, и Сиверт очень хотелось приобрести эту блестящую монетку, но Андерсону было жалко с ней расстаться. Он держал её в сундуке, завёрнутой в папиросную бумагу. Сиверт предложил побороться на монету. Кто одолеет, тому она и достанется, но Андерсон побоялся рискнуть. Сиверт предложил двадцать крон бумажками, и, кроме того, вызвался один взмотыжить всё болото, если Андерсон отдаст ему монету. Но тогда доверенный Андерсон обиделся и сказал «Да, чтоб ты потом рассказал у себя дома, что я не могу работать на болоте». И в конце концов они сошлись на двадцати пяти кронах бумажками за золотой. И Северт побежал ночью домой в Селанра и выпросил бумажки у отца. Причуды юности, прекрасные юности жизни. Бессонная ночь, мили туда до да, мили назад. А день опять за работой, пустяк для сильного молодого человека –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 Она была вынослива и непреклонна, делала свою работу и находила время бродить по соседям, чтобы отвести душу за беседой, которой ей так не хватало дома. Аксель был совсем неговорун. Она была недовольна процессом, разочарована судом. Оправдание по всей линии. Что Барбара Бреда вышла сухой из воды, когда Ингер и Селандра засадили на восемь лет, этого Алина не могла понять. Она чувствовала совсем нехристианскую злобу по поводу того, что ближнему её сделали добро. Но всемогущий ещё не сказал своего слова, подмигивала Алина, как бы провидя возможный небесный приговор в будущем. Разумеется, Алина не могла удержать при себя своё недовольство процессом, и в особенности, когда ссорилась из-за чего-нибудь со своим хозяином, непременно принималась за своё и изощрялась в язвительности. «Да-да», Мне, конечно, неизвестно, как смотрит теперь закон насчёт садомских грехов, но я-то живу согласно собственным словам Божьим. Такая уж я глупая. Ах, как надоело Акселю его ключница, и как он желал от неё избавиться. А тут опять наступила весна, и все работы приходилось делать одному. Потом подойдёт синокос, и он будет всё равно, что без рук. Вот каковы были виды.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 Ему случалось поговорить с ней однажды зимой в селе, и хоть бы слезинка выкатилась у неё из глаза и замёрзла на щеке. «Куда ты девала кольца, которые я тебе подарил?» — спросил он. «Кольца?» — проговорила она. «Ну да, кольца. У меня их нет». «Так у тебя их больше нет? Ведь между нами всё кончилось», — сказала она. «Значит, мне нельзя было их носить. Так никогда не делается, чтобы носить кольца, когда всё кончено. Мне желательно знать, куда ты их девала». «Ты рассчитывал взять их обратно?» — спросила она. «Мне не хотелось выставлять тебя таким скаридом». Аксель подумал немножко и сказал. «Я мог бы заплатить тебе за них. Ты отдала бы их не за даром?» «Так нет же. Барбара сбыла куда-то кольца и не дала ему даже возможности получить задюшево золотое кольцо и серебряное. Но, впрочем, Барбара была вовсе не груба и не неприятна, этого нельзя сказать. На ней был длинный передник с помочами и складочками». А у ворота белая обшивочка. Это было очень красиво. Поговаривали, что она завела себе дружка на селе, но, может, это просто болтали. Ленсманша держала её строго и так и не пустила танцевать на святках. Да, Ленсманша в самом деле следила строго. Когда Аксель стоял на дороге и разговаривал со своей бывшей работницей о кольцах, барыня вдруг появилась между ними и сказала. «Ведь, кажется, я послала тебя в лавку, Барбара». Барбара ушла.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 на дни проходили, прошла осень, и месяц за месяцем, а бычок оставался в экономии. Как будто нечего ждать плохого, если бычок и впредь останется при нём. Во всяком случае, отдав его, он станет на одного бычка беднее, а бычок прямо золото. «Хм, здравствуйте!» «Нету», — сказал Аксель и помотал головой в знак того, что у него нету боины. Барыня словно стояла и подстерегала его потаённые мысли. «А я слыхала, будто у тебя есть бычок», — сказала она. «Есть и есть», — отвечал Аксель. «Он тебе нужен?» «Да нужен». «Так», — сказала Ленсманша. «А барана нет?» «Нет, сейчас нету. У меня ведь в аккурат столько скотины, сколько я могу прокормить». «Да-да, ну, так больше ничего». Бараня кивнула головой и пошла. Аксель поехал домой, но задумался об этом разговоре и испугался, не наделал ли глупостей. Ленсманша в своё время оказалась важной свидетельницей. Она показывала и за него, и против него, но свидетельница она была важная. Сейчас-то он уж немножко позабыл, но, во всяком случае, он выкарабкался из тяжёлого и неприятного дела, в котором был замешан детский трупик в его лесу. Пожалуй, лучше всё-таки пожертвовать одного барана. Удивительно, что эта мысль имела отдалённую связь барбары.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 но Ленсманша и слышать не хотела ни о каких подарках. «Говори, почём хочешь за фунт?» — сказала она. «Гордая барыня, нет, спасибо. Она не принимает подарков от простонародья». Кончилось тем, что Акси выручил хорошие деньги за ягнёнка. Барбару он не видал. Нет, Ленсманша, должно быть, заметила, как он подходил и отослала её куда-нибудь. Что ж, с катертью дорожка. Барбара на целых полтора года оставила его безработницей.